«Разве вы ничего не можете сделать?» — умоляюще проговорил Джон Том. «Низведите огонь и гибель на их головы! Нашлите на них!» Клотогорб не слушал. Он смотрел и ничего не видел. «Почти понял», — шептал маг. «Ни к кому в сущности не обращаясь. Почти и умолк, поглядев на Джон Тома. «Неужели ты полагаешь, мальчик, что молнию, потоп и полыми можно вызвать, просто прищелкнув пальцами? Неужели за все время, проведенное здесь, ты ничего не узнал о магии?» И внимание чародея снова обратилось к чему-то удаленному. «Почти?» да Вдруг перебил он себя. «Я могу. Кажется, я все теперь могу видеть». Тут пыл угас «Нет, не выходит. Все прикрыто дистерсионными заклинаниями. Эй, ократ, ничего не оставляет на волю случая. Ничего». Джон Том отвернулся от медитирующего чародея, и перебросил Дуару на грудь. Пальцы его яростно теребили струны, но он никак не мог выбрать нужную мелодию. Он предпочитал песни о любви, созидании, взаимоотношениях. Еще он знал несколько маршей и спел их, но ничто не материализовалось, чтобы замедлить продвижение броненосных. Черопевец почувствовал, что мат шпотный, перепачканный, засохшей кровью, теребит его и показывает на запад. — Что там еще за хреновина? Выдр углядел что-то за краем разросшегося поля боя. — Похоже, — начал Балакас и умолк. — Не знаю. Ржавые петли Дверные скрипят, или это всего-навсего поют многие голоса. Наконец источник странного шума сделался явным. Там действительно пели не стройно, но громко. Пестрая толпа приближалась к подножию гор. Вооружены они были вилами, самодельными копьями, косами, да ножами, прикрепленными к половым щеткам, топорами дровосеков и заостренными железными колями. Буро-серой волной текли они к месту сражения, и там, где они появлялись, броненосные отступали. Мыши! Мадж даже рот раскрыл от удивления. Крысы! землеройки всякие, глазам не верю. Какие ж из них бойцы? Здесь-то им что делать? — Биться, — удовлетворенно ответил Джон Том. — И, по-моему, они прекрасно справляются с делом. Толпа грызунов бросилась в бой со свирепостью, искупающей недостаток боевой тактики. Истечение лязгающей, Сверкающая смерть и изврат сперва замедлилась, потом остановилась. Грызуны бились с удивительной отвагой, бросались на более рослых противников, подтекали воинам колени и лодыжки. Объединившись по трое или четверо, мелкие теплоземельцы ввалили могучего врага. Самодельное оружие ломалось и трещало. Дело дошло до камней и когтей. Убивали всем, что только подвернется под руку. Какое-то мгновение оказалось, что оцепенение охватило остатки войск теплоземельцев в не меньшей степени, чем броненосных. Все глядели, не веря глазам, как дерутся презренные жертвы всеобщих насмешек. А потом... Все ринулись в бой рядом с героями, которых презирали и заставляли прислуживать себе. Джон Том понял, если теплоземельцев ожидает победа, общественная структура Паластринду и многих других городов претерпит серьезные изменения. Ну что ж, хоть что-то хорошее принесет эта война. Молодой человек решил, что со всеми сюрпризами, наконец, покончено. Но пока он разыскивал цели для тех копий, что ему подавали, явилось новое чудо. Серое зимнее утро посреди поля боя спорол огненный язык. За ним последовал другой. Похоже, что... — Да, это был он. Над полем боя плыл знакомый радужный силуэт, побатальонно испепелявший броненосных. — Вот это да! — воскликнул Джон Том. — Фоломейзер! — А я-то думал, что он навсегда с нами расстался, — заметил Касс. «Вы знакомы с этим драконом?» Хапли перевязывал раненую ногу и с удивлением поглядывал на далекую фигуру. Джон Том впервые видел какое-то выражение на невозмутимой лягушечьей физиономии. «Верно, знакомы?» «Чтоб я сдох», — весело объявил Джон Том. «Смотри, Касс, как здорово все складывается». — Прости мне мое невежество, друг Джон Том, но в смысле всяких там арифметик я дальше костей и карт не пошел. — Вот армия самых угнетенных, самых униженных тружеников. Кто, по-твоему, организовал их, убедил выйти на бой? Кто-то должен был первым возвысить среди них голос и повести на борьбу за права и за отечество а кто больше всего хотел этого кто больше всех стремился принять манчеего жака как не наш невинный марксист фоалаейзер но это абсурд хапли не мог поверить своим глазам драконы не воюют вместе с народами это «Одинокие антисоциальные создания, которые...» «Верно, но не про нашего», — сообщил Джон Том. «Наш-то, скорее, чересчур социален». «Но сейчас это неважно Действительно, какая огромная черная пурпурная фигура приблизилась. Они услышали рык дракона» громко возглашавшего над полем брани. — Вперед, огнетенные массы! Восстаньте, рабочие! Долой чужеземных империалистов-поджигателей войны! Конечно, это был Фоломейзер, собственной персоной. Дракон проповедовал на ходу. Разразившись очередной марксистской гамилии он выпускал огненную струю превращавшую в пепел сразу с дюжину потрясенных насекомых или же давил пару другую презренных пособников империализма своей огромной ступней примечание гамилия религиозное послание к общине верующих конец примечания